Глава 30. «Боже, Вилен, прости!» — всхлипываю со стоном. Приближаюсь к мужчине и импульсивно заключаю его лицо в ладони. Вилен кривится, дышит тяжело. Собирается сказать что-то, но вместо этого лишь поднимает ладонь, намекая, чтобы я подождала, пока он придёт в себя. «Прости, я не хотела!» — чуть не плачу. «Прости!» Сейчас я действую не разумом, а эмоциями. Меня захлёстывает вина, а ещё... Где-то в глубине души я радуюсь, что Вилен рядом, защитит, поможет, с ним спокойнее. Но ведь он мне ничего не должен. И уж тем более отвечать за мои ошибки не обязан. Приближаю своё лицо к его, почти касаюсь носом, чувствую сбивчивое дыхание. Собираюсь даже поцеловать мужчину, желая забрать его боль, незаслуженную. Но вспоминаю, что на моих губах всё ещё остаётся вкус Уилла, и отстраняюсь. Какая же я мерзкая! Отдышавшись, Вилен берёт меня за плечи. На секунду даже кажется, что хочет обнять, но его останавливает что-то. Всматривается в моё лицо. Выглядит взволнованным, нервным. Хотя после удара током он ещё неплохо держится. «Ангелочек, выслушай меня, пожалуйста!» Произносит хрипло и почему-то виновато. «Можешь кричать, ругаться, ударить, даже ещё раз электрошокером. Хотя нет, обойдёмся без последнего». Откашливается и продолжает. «Что угодно делай, только не сбегай от меня сейчас. Я всё тебе объясню». чем ты? Как ты вообще здесь оказался? Зачем?» Искренне недоумеваю я, но Велена почему-то огорчает моя реакция. Свет фар, проезжающего мимо автомобиля, озаряет мужчину, а я невольно любуюсь им. Сейчас он такой простой, настоящий, совсем как в Таиланде. Ничего из себя не строит. На нем обычные джинсы, футболка, куртка — Главное, не тот унылый костюм. Взгляд скользит по лицу Велена. «Почему в нём столько вины? Ведь это я сейчас должна молить о прощении». В последний момент обращаю внимание на царапину на его скуле, после чего всё вокруг опять погружается в сумрак. «Что с лицом?» Касаюсь пальцами свежих ран, слегка провожу по щеке, но тут же убираю руку. «Хм, кошка поцарапала». Угрюмо бурчит Вилен и отпускает мои плечи. «У тебя есть кошка?» Зачем-то, спрашиваю я, совсем не то, что меня в действительности интересует. «Да, сиамская». Усмехается и делает шаг назад, подальше от меня. «Дикая, от которой не знаешь, чего ожидать». «Мы точно говорим о домашних животных?» «И что, чёрт возьми, происходит?» «Я думала, сиамские, ласковые и преданные...» «Что я несу? Меня вообще-то маньяк преследует, а мы тут кошек обсуждаем, с ума сойти можно!» «Я тоже так думал!» — горько усмехается Вилен и, прищурившись, добавляет. «Ты действительно ничего не поняла? Мой мозг слишком ослеплён страхом и устал, чтобы мыслить здраво!» Пытаюсь собраться, но знакомый голос за спиной простреливает меня насквозь миллиардом ледяных пуль. Не успела. «Лина, идём домой?» Звучит позади меня ласково, и от этого хочется провалиться под землю, прямиком в ад, потому что даже там будет безопаснее. Крайне медленно, с опаской разворачиваюсь. И смотрю в глаза безумца. Митя выглядит вполне нормальным мужчиной сейчас. Он спокоен, уравновешен и даже слегка улыбается. Но я знаю, что скрывается под этой милой личиной. Вы извините, уважительно обращается к Велену. Мы с моей девушкой повздорили немного. Вот она избежала на нервах. Линочка вспыльчивая, у меня подмигивает мне и протягивает руку. Футболист специально зовет меня настоящим именем, чтобы ввести Велена в заблуждение и создать иллюзию, будто мы всего лишь поссорившаяся пара. Разум простреливает одна единственная мысль — бежать. Резко разворачиваюсь, и измученные ноги сами несут меня прочь, словно второе дыхание открылось. Но уже в следующую секунду упираюсь руками в каменный торс и утыкаюсь носом в шею Велена. Мужчина мгновенно заключает меня в крепкие объятия, даря чувство защищённости. «Эй, ты чего?» — шепчет на ухо и сжимает меня в руках. «Я же здесь, ничего не бойся!» Отстраняет меня. И опять ко мне возвращается леденящая душу, Чувство страха. Обхватываю плечи руками и, закусив губу, поднимаю взгляд на Велена. Он некоторое время хмуро осматривает меня, словно впервые видит. Скользит по моей фигуре, будто ищет следы насилия. Останавливается на моих босых ногах. Звереет и срывается. Мощной рукой задвигает меня за спину и рычит. «Стой здесь!» «Так грозно, что я не смею ослушаться, просто застываю на месте». Вилен молча подходит к опешившему Мите и без предупреждения бьет его в лицо. Не давая упасть или сбежать, тут же хватает его за грудки. «Футболист сейчас не похож сам на себя. Куда делся его звериный взгляд?» «Сейчас мой мучитель смотрит на Велена, словно загнанная косуля на медведя, и, кажется, дрожит». А по скуле стремительно разливается внушительная гематома. «Все же я оказалась права. Митя в состоянии измываться исключительно над слабыми. Так он тешит свое самолюбие, утверждается». «Ещё раз к моей жене подойдёшь, я тебе шею сверну!» Холодно и бесстрастно произносит Вилен, а у меня сердце останавливается от его слов. Футболист отчаянно машет головой. Сначала сверху вниз, потом в стороны, и всё никак не может определиться. «Я? Не? Нет!» срывающимся голосом лепечет он, «Я не знал! Она сама!» Бросает на меня быстрый взгляд из-за плеча Велена. «Не подойду! Клянусь!» И добавляет тихо. «Нафиг надо!» Блондин отпускает футболиста, и тот облегченно вздыхает. Однако зря. Потому что в следующее мгновение кулак Велена опять летит в уже помятое лицо, разбивая Мите нос до крови. «Для закрепления результата!» Мрачно тянет Вилен и добавляет грозно. «А теперь свали отсюда!» Неудачливый сталкер срывается с места и убегает, петляя по тропинке. В мгновение ока он уже скрывается за поворотом. Шустрый футболист. Пригодились ему тренировки. Слёзы неконтролируемым потоком стекают по моим щекам. Я стираю их так часто и яростно, что вся кожа горит. Вилен разворачивается ко мне, и, судя по его напряженной позе, ничего хорошего ожидать не придется. Ругать будет. Подходит ближе, сложив руки в карманы, и смотрит пристально, укоризненно, изучающе. «Ну, ангелочек!» — выдыхает с явным недовольством. «Что ты творишь? Почему ты ходишь на свидания к незнакомым мужикам? Почему сбегаешь от них босиком? Какого чёрта ты вообще забыла на сайте знакомств, если замуж за льва собираешься?» Последние фразы буквально рычит. «Что-то в его вопросах меня цепляет, но времени на анализ не остаётся. Вилен так зол, что мне становится не по себе». «Я объясню!» Импульсивно выставляю руки ладонями перед собой и делаю маленький шаг назад. Морщусь, потому что наступаю на колючку или стекло, не могу понять сразу. Больно, и я тихо хныкаю. Несмотря на нашу перепалку, Вилен молниеносно оказывается рядом, отрывает меня от земли и берет на руки. «Попробуй!» Говорит он все еще раздраженно, но уже тише. словно напугать меня, опасается. «Это работа!» Рвано выдыхаю я, импульсивно обхватывая моего спасителя за шею. «В смысле работа?» Блондин меняется в лице, становясь чернее ночи. «Мошенничество? Эскорт? Или может?» Испуганно закрываю его рот ладонью, не позволяя договорить, а он хмурится. «Прекрати, иначе наговоришь лишнего». Недовольно бурчу на него, потому что уже и так поняла, какого он обо мне мнения, и успела обидеться. «Я же сказала, объясню, выслушай». «Если тебе деньги нужны, сказала бы». Цедит со злостью. «Думаю, мы смогли бы договориться», добавляет ехидно, а я вспыхиваю. «Я тебе не по карману». Не теряюсь с ответом на его грубость и попадаю в цель, судя по недовольному взгляду. «Поставь меня на ноги! Немедленно!» Хлопаю ладонью по его плечу, пытаюсь вывернуться из сильных рук, но Вилен не преклонен. Не выпуская меня из стальной хватки, уверенно направляется к парковке. «Тише, не брыкайся, уроню же!» Произносит совсем другим тоном, успокаивающим. «Странный мужчина. Не могу понять его настроение». «Куда? Пусти, говорю тебе!» — восклицаю я. Велен вдруг замедляется, но не из-за моего возмущения, а потому что размышляет о чём-то. «Ты действительно думаешь, что после всего случившегося я оставлю тебя одну?» — строго бросает он. Краем глаза замечаю очертания мотоцикла в темноте и перевожу напряжённый взгляд на Велена. Если мы сейчас направимся туда, то... Задумчиво всмотревшись в моё лицо, он, кажется, принимает какое-то решение и торопливо идёт к припаркованному неподалёку такси. Несмотря на мой слабый протест, размещает меня на заднем сиденье и устраивается рядом. Я должна Крис предупредить. Не уверена ли печу я, однако сопротивляться на самом деле устала. Мне слишком спокойно и уютно с Виленом, и я уж точно не хочу возвращаться в квартиру и опять мучиться кошмарами всю ночь. Что касается Крис, то она со львом, а тот не даст ее в обиду. Однако позвонить ей необходимо. Представляю, что она надумает себе, увидев погром на кухне. «Позвонишь Кристине от меня», словно прочитав мои мысли, постановляет Вилен. «А мудак этот вряд ли вернётся, не самоубийца же он», добавляет грозно, намекая на Митю. Называет таксисту адрес, после чего обхватывает рукой мои плечи и притягивает к себе. «Итак, я слушаю, ангелочек». Мрачно выдает он, но при этом смотрит вперед, словно избегая зрительного контакта со мной. Вздыхаю, бессильно укладываю голову ему на плечо, и, не видя больше смысла скрывать правду, начинаю рассказывать. «Ну, помнишь, ты мне говорил, что о мечтах не говорят в прошедшем времени, и чтобы я никому не позволяла себя ломать?» Делаю паузу. Так вот, я решила поменять свою жизнь и стать журналистом. Говорю непрерывно и шепотом, чтобы водитель не услышал. При этом нервно вожу пальчиком по груди Велена, вырисовывая непонятные узоры. Он слушает молча и внимательно, перебирает рукой мои волосы и накручивает локоны, от чего чувствую мелкие мурашки. Не замечаю, как мы приезжаем в пункт назначения. Вилен расплачивается с таксистом. Опять подхватывает меня на руки, будто я легче пушинки, и идет к многоэтажному дому. Со мной поднимается на нужный этаж и останавливается у входа в квартиру. И только здесь аккуратно ставит меня на ноги, однако не спешит отстраняться. К счастью, на лестничной площадке никого, и я обессиленно опираюсь спиной о дверь. Велен приближается практически вплотную, окидывает меня взволнованным взглядом. Одной рукой придерживает меня за талию, а другую запускает в карман своих джинсов, доставая ключи. Наверное, переживает, как бы я от усталости не соскользнула по двери вниз. Я слабо улыбаюсь и ловлю себя на мысли, что мне нравится чувствовать его заботу. Но есть что-то еще, что гложет меня изнутри, словно пытается достучаться до здравого рассудка, поведать какую-то тайну. А я отгоняю это прочь, как назойливую муху. Не хочу. Не сейчас. Смотрю на Велена и тону в его глазах. Таких добрых и, кажется, даже любящих. Впрочем, мне просто так хочется». Щелчок ключа в замке возвращает меня в реальность. Велен притягивает меня к себе, а сам надавливает на ручку двери, приоткрывая. «Если бы я знал тогда, к чему приведут мои слова, то, знаешь, я бы сказал тебе слушаться маму!» Усмехается блондин, а потом проводит ладонью по моей щеке и добавляет ласково. «Ангелочек, ты сумасшедшая!» почти невесомо касается губами моего лба. От такой неожиданной, но желанной нежности я медленно таю, забывая обо всем. Далеко на задний план уходят мои проблемы, неудачные свидания, Лев, Митя и даже Уилл теряет всякое значение. Запускаю руки Велену под куртку, обнимаю и прижимаясь к нему всем телом, укладывая голову на нервно вздымающуюся сильную грудь. «Мне так тепло сейчас, несмотря на то, что стою босиком на холодном бетоне лестничной площадки. Велен гладит меня по волосам, проводит рукой по спине, словно успокаивает, приручает, очаровывает. И у него это мастерски выходит». Делаю глубокий вдох, впитывая в себя знакомый мужской запах, который действует на меня одуряюще. Наслаждаюсь этой близостью с единственным человеком, который необходим мне, как воздух. Растворяюсь в нём. «Ангел, девочка моя!» — довольно шепчет Вилен мне в макушку. И на этой фразе... Меня будто простреливает разрядом тока. Сейчас, отпустив свой страх и восстановив внутреннее равновесие, я, наконец, обретаю возможность мыслить рационально. Все части пазла становятся на свои места, но получившуюся картину мне хочется разбить, желательно об голову Велена. Упираюсь ладонями в его торс и испепеляю недоумённое лицо гневным взглядом. «А почему ты привёз меня в какую-то захудалую квартирку?» Специально больно бью словами. «Разве я больше недостойна пяти звёзд?» Нарочно делаю паузу, наблюдая за тем, как хмурится Вилен. «М? Уильям?»